Глава третья. Летающий остров возник словно из ниоткуда. Мы вынырнули из очередного облака, и я, полуживая, после долгого полета, наконец-таки его разглядела. Он был изумительно прекрасным. С яркой зеленью, высоченными скалами, множеством озёр и даже с зависшей над одним из них далекой радугой. В этот самый момент Мартин Вебер, в очередной раз прижавшись к моей спине, решил что-то мне сказать. Шум ветра помешал детально расслышать его слова, но мне показалось, будто бы он спрашивал, все ли со мной в порядке. Со мной все было далеко не в порядке. Тело давно уже одеревенело, и я почти перестала его чувствовать. Но жаловаться ни на что не собиралась. Вместо этого промычала в ответ, что у меня все отлично, и на спине у дракона я чувствую себя превосходно. На самом деле, мне давно уже хотелось, чтобы вечность полета наконец-таки закончилась. На счастье, крылатые ящеры направлялись прямиком к видневшемуся впереди острову. Похоже, это был тот самый Элирен, и мое сердце сжалось от сладкого предвкушения. Вскоре я разглядела, что Элирен густо населён. увидела светлые стены домов, разбросанных по всему острову, и еще то, как много вокруг него летало птиц. Затем поняла, что это были драконы, преимущественно красные и зеленые, а еще каменисто-серого цвета. Через несколько минут мы подлетели настолько близко, что я стала различать уже и птиц. Остров рос на глазах. Разглядывая его, я заодно пыталась победить давно охватившую меня слабость головокружения. Понимала, что стоит нам приземлиться, как меня ждут новые испытания, на которые понадобятся все мои силы. В компанию к головокружению забот добавила еще и спина. Между лопатками нестерпимо зудела. И единственным выходом из положения было почесаться об грудь Мартина Вебера, потому что рукой до того места я не доставала. Подумав, что это будет не самое правильное решение, я решила терпеть. Наконец, драконы стали заходить на посадку над утопающим в зелени городом. Хотя нет, пронеслись мимо. И я успела разглядеть не только ярко-рыжие черепицы крыш, но и прямые улицы, спешивших по своим делам обитателей Элерена. Драконы летели дальше, к стоящему на скалистом плато-замку, окруженному массивными каменными стенами. Вскоре мы были над этими самыми стенами, и я заметила множество корпусов, хозяйственных построек и даже несколько десятков светлых коттеджей на дальнем холме ухоженной территории Академии. Также я увидела взлетающих со стадиона драконов. Наши тоже зашли на посадку, но приземлялись на широком плацу возле трехэтажного каменного здания. Окруженного цветущими розовым и белым цветом деревьями и декоративными клумбами. «Вот ты и дома, Эйвери Таккер. Приветствую в Академии драконов или Лерена», — произнес декан Вейбер. Быстро отцепил ремни от моих ног, перед этим заявив, чтобы я не спешила покидать спину Эршера. Он поможет мне спуститься. Помог, потому что мое тело одеревенело настолько, что я, пожалуй, упала бы в пыль рядом с лапами его дракона. Чтобы этого не произошло, я вцепилась в руку декана, с трудом пробормотав слова благодарности. Рот тоже онемел. Краем глаза заметила, как Эйдан МакГилл снес рис со спины своего дракона и теперь не понимал, что с ней делать. Потому что девушка вцепилась ему в шею, закрыла глаза и не спешила разжимать руки, а заодно и не подавала признаков жизни. Так он и стоял с растерянным видом. Его кузен, возле лап которого на пыльной земле сидела соловевший Томас Хансен, принялся насмехаться. Досталось всем. И Эйдену МакГиллу, и пассажирке его дракона, и даже парню, попытавшемуся спрыгнуть с Зигурта на лито. «Я сойду сама», — сказала дикану, хотя не отказалась бы, чтобы он тоже меня снес. Но мне не хотелось становиться предметом очередных шуток Кайдена Ритчера. Очутившись на ровной поверхности, я с трудом устояла на ногах. Земля продолжала раскачиваться, словно мы все еще летели на спине у Эршера. Впрочем, вскоре стало получше: Отведи его в лазарет. Тем временем приказал дикан Кайдену, указав на Томаса, и Ричард понятливо кивнул, сказав, что все сделает. Сейчас подойдет ваша старшая. Мартин Вебер обратил свое внимание на меня и рис. Та все же отцепилась от шеи Эйдена Макгилла. Но стояла рядом с ним и смотрела на золотоволосого блондина влюбленными глазами. Она обо всем позаботится, вам выдадут форму и все необходимое. Форму? Переспросила я хрипло. То есть нам нужно будет переодеться? Уточнила на всякий случай, потому что давно уже мечтала избавиться от ненавистной хломиды. Эй, Вери Такер, ты же понимаешь, что твоя одежда не подходит для Академии драконов? Суровым голосом произнес декан. Понимаю, сказала ему. Тут блондин снял со спины своего крылатого ящера черный рюкзачок и протянул его рис. Но Сангус его дракон дернул головой принюхиваясь. И девушка взвизгнула, вновь повиснув у Эйдена на шее. Это послужило очередным поводом для шуток Кайдена Ритчера. «Сангус», — нахмурился блондин, — «вот ты, и зараза! Зачем же ты ее пугаешь?» «Есть еще вопросы». Спросил у меня декан, и мне пришлось оторваться от лицезрения дракона, заинтересовавшегося рюкзаком рис. Кстати, Эршер тоже начал принюхиваться, и декан едва заметно поморщился, да и Зигурту не сиделось на месте. «Интересно, что же там внутри?» «Вопросов у меня много», — честно сказала ему. «Само собой разумеется», — кивнул Мартин Вебер. «Я отвечу на все, но не здесь» приведете себя в порядок после чего я буду ждать вас Риздальских, в своем кабинете в главном корпусе академии но почему упрямо спросила у него почему на моей руке появилась драконья метка потому что в тебе течет кровь нирлингов и вере такер наша кровь твой ближайший предок был всадником возможно отец или мать и эта метка указывает на то что ты в состоянии призвать своего дракона Я молчала, размышляя над его словами. «Состояние», — добавил декан. «Но метка не гарантирует, что это произойдет. Повернул голову. «Вижу вашу старшую. Кассандра как раз идет сюда». С этими словами он меня оставил. Направился навстречу темноволосой девушке в черной форме, а я внезапно обнаружила, что Кайден Ричард стоит рядом со мной и сверлит меня взглядом. Я решила гордо вздернуть голову, из-за чего едва не упала. «Ну что же, добро пожаловать в Академию Драконов Элерена со всеми своими дурными наклонностями, непослушанием и презрением к заведенному порядку». Усмехнулся он, слово в слово повторив занудство отца Таккера. «Эй, вери, Таккер», — добавил с хихицей в голосе. Я кивнула, на этот раз не упав, подтверждая, что меня зовут именно так. «Думаю, сейчас ты чувствуешь головокружение и слабость». Внезапно, вполне обыденным тоном произнес Кайден. «Это нормальное состояние. Не стоит из-за него переживать». Эллирен парит слишком высоко над уровнем моря. Я взглянула на Кайдену с удивлением. А как же язвительное замечание или саркастический смех? «Воздух здесь сильно разрежён по сравнению с тем, к чему ты привыкла. Потребуется несколько дней, чтобы освоиться». «Но это не болезнь», — добавил он, после чего потерял ко мне какой-либо интерес. Подойдя, пнул сидевшего в пыли Томаса Хансона и заявил, чтобы тот сейчас же поднимался, хватит уже сидеть. Затем распахнул перед ним магический портал. «Я знала, что это такое, читала в книгах по магии. Зато Томас, подозреваю, нет, потому что взвыл и отшатнулся, а на его лице появилось обречённое выражение». Вперед! оскалился Кайдан. «Ты прав, эта дорога прямиком в ад». Томас попытался ускользнуть, но Кайден поймал его за шиворот. «Ладно, так и быть, это портал в лазарет, но там тебе устроит настоящий ад. Давай уже, иди!» И толкнул того в синее кольцо, нисколько не церемонясь. Томас исчез в магических сполухах, а Кайден неожиданно повернул голову и посмотрел мне прямиком в глаза. Затем с независимым видом пожал плечами и шагнул в синее кольцо, которое моментально схлопнулось за его исчезнувшей спиной. Зигурд, кинув полный сожаление взгляд на рюкзачок Риса, расправил крыльем и поднялся в воздух. За ним улетел еще и дракон Эйдона, а его всадник отправился куда-то пешком. Последним нас покинул Эршир, и мы остались втроем: я, Рис и ее рюкзак. Вскоре к нам подошла высокая и статная девушка в черной форме с уложенными вокруг головы темными косами. Та самая старшая, с кем беседовал декан. Коре глаза смотрели на мир уверенно и спокойно. «Меня зовут Кассандра Ирис», — представилась она. «Но вы можете звать меня Кэсси. Я главная второй десятки правого крыла, а заодно и староста последнего курса. Также на моем попечении находятся все первокурсницы академии». «Особенно те, кто прибыл с суши и ничего здесь не знает». «Это как раз мы», — выдавила из себя улыбку Рис. «Мы вообще ничего не знаем». Тут над нами стал заходить на посадку зеленый дракон. Пролетел так низко, что мне показалось, будто бы он вот-вот заденет нас бронированным брюхом. Кэсси даже не поморщилась, зато я растерянно заморгала, а Рис, кажется, засобиралась упасть в обморок, не расставаясь со своим рюкзаком. Заодно и вцепилась в мою руку так сильно, что, подозреваю, оставила на ней синяки. Но темно-зеленые брюхо и две поджатые пары лап пронеслись над нашими головами, не причинив вреда. Дракон плюхнулся на землю в нескольких метрах от нас. Резко затормозил, подняв облако пыли, пока, наконец, не остановился на краю плаца. Зато в кустах обнаружился еще один дракон, красный. Громко чихнув, он рыкнул недовольно, а рис закачалась еще сильнее из зеленого дракона тем временем спрыгнула худенькая смуглая всадница в черной форме и сделала это невероятно ловко потрепала своего крылатого ящера по голове вежливо извинилась перед красным драконом после чего приветливо кивнув Кэсси и окинув нас с рис безразличным взглядом отправилась по своим делам мне внезапно захотелось быть такой же как она со своим драконом бесконечно уверенной в себе в нем и завтрашнем дне если вы здесь задержитесь тем временем, говорила староста, поманив нас с Рис за собой к входу в трехэтажное здание. Это будет означать, что однажды вы сумеете призвать своего дракона. Заодно вы получите гражданство Нерлинга и сможете остаться в мире летающих облаков уже навсегда. Я знаю, о чем говорю, потому что сама с суши, добавила она и улыбнулась. Но «Ну, если у вас ничего не получится, вы отправитесь домой. А как скоро мы сможем отправиться домой? С надеждой спросила у нее Рис. Уже после второго призыва, когда станет ясно, насколько силен ваш дар. Если он будет слабым, то удерживать вас здесь никто не станет. Спокойно произнесла Кэсси, но мне показалось, что ее голос похолодел. Впрочем, декан Вебер расскажет обо всем лучше меня, посмотрела на Рис. Кстати, тот парень, который привез тебя на своем черном драконе. Знаешь, кто он? Его зовут Тейден Макгилл. Отозвалась я, потому что Рис, услышав вопрос, тотчас же впала в ступор. Еще и покраснела и опустила глаза. Все правильно, именно так его и зовут, кивнула Кэсси. Заодно он наш наследный принц, Эйден Цирон Макгилл, будущий правитель Нейрлинга, так что... Не договорила, потому что Рис зашаталась, а я подставила ей плечо, чтобы она не упала. Из черного рюкзачка на меня пахнула сдобой. И я подумала, кажется, я схожу с ума от голода и обилия впечатлений. Рис приходила в себя, сидя на кровати в нашей комнате на втором этаже женского общежития. Для нас быстро нашлась свободная. Кэсси об этом позаботилась. Заодно пожилая комендантша выдала каждой поступки с формой, причем не чёрной, а темно зелёной какая и полагалась первокурсникам, еще не прошедшим проверку призывом. Заодно посоветовала мне сжечь в драконьем пламени все то, во что я одета. В ответ я выдавила из себя кривую улыбку. В комнате нас ждала идеальная чистота, белоснежное постельное белье, а еще полотенца, потому что в общежитии был проведен водопровод. Да, в небольшой комнатушке, соседствующей с нашей срез общей спальней, за шторкой из неизвестного мне шуршащего материала обнаружились блестящие железные краны, а из круглого отверстия под потолком текла. Вода. Чудо чудесное. Потому что о водопроводе в так такеров слышали далеко не все, а вживую видели и пользовались, если только преподобные, и его дочь. Так как лишь один дом в деревне удостоился чести иметь подобное. Все остальные довольствовались редкими омовениями в тазиках по праздникам. Мне же не нравилось ходить грязно и с немытыми волосами, поэтому я либо отправлялась в государственную баню в Чаверте, мелочь мне перепадала от туканы, или я зарабатывала ее уборкой в школе либо купалась в небольшом озерце по дороге в деревню. Теперь же в нашей собственности имелась собственная ванная комната, а еще две кровати, и два шкафа, в один из которых я с благоговением положила свою форму, и письменные столы, и полки, у каждого своя, на которых стояли книги. Наверное, их даже можно было читать в любое время, не опасаясь злого окрика и наказания за столь ужасное преступление. Чтение чего-либо еще помимо молитва слова. «Драконология за первый курс». Принялась произносить я вслух название с корешков. «Основа политического строя. Нерлинг и суша. Красный виверник Химера. Введение. Магические монстры. Часть первая. Травы и яды. Начало». «Наверное, это наши учебники», — слабым голосом произнесла Рис. затем развязала веревки своего рюкзака. «Хочешь пирожок? У меня их много». Оказалось, весь ее рюкзак сверху донизу забит пирожками, расфасованными в жестяные коробочки. Там были с мясом, с брынзой и яйцами, а еще со сладким джемом, причем нескольких видов. Мама в дорогу положила, объяснила Рис. Как же я буду здесь без мамы, и без отца, и без сестры? После чего залилась горькими слезами. Внезапно мне пришло в голову, что раз уж на ее руке появилась драконья метка, то кто-то из ее ближайших родни, получается. Был из нерлингов. Мама или отец, как объяснил мне Мартин Вебер. Но я ничего подобного ей не сказала и спрашивать тоже не стала, решив, что сейчас это совсем не к месту и не ко времени. А еще и этот... Эйден МакГилл, который цирон. Он носил меня на руках, заботился всю дорогу до элерена Успокаивал, когда мне было страшно, и я чуть было не подумала. А он оказался наследным принцем. Как он мог? Горю Рис не было предела, и слёзы безостановочно текли по ее лицу. Мне захотелось ее утешить, но я не знала, как это работает. Потому что ничего похожего раньше не делала. Вообще утешение искали, если только в молитвах и покаянии. В школе со мной никто особо не дружил. Сторонились из-за бедной одежды и из-за того, что я такер. А в банде Тукана никого утешать было не нужно. Но я все таки рискнула, подошла, уселась рядом с новой подругой. Ирис же уткнулась в моё худое плечо. Ее плечи затряслись, а я неуверенно погладила ее по спине. Все будет хорошо», — сказала ей, тоже неуверенно. Она, всхлипнув, со мной согласилась. «Съешь пирожок?» — вновь спросила у меня, затем усмехнулась сквозь слёзы. Можно сказать, я отбила его у целых трех драконов сразу. И я согласилась на отнятый у драконов пирожок, затем на еще один, потому что они оказались невероятно вкусными. Ничего столь вкусного я не ела еще никогда в своей жизни. Подкрепившись и поблагодарив подругу, а заодно удостоверившись, что рис успокоилась, я засобиралась принять душ. «Я всегда мечтала печь торты», — тем временем говорила она. «И булочки, и пирожные. Мы с младшей сестрой даже придумали открыть собственную кондитерскую. Решили, что сделаем это, когда Изи исполнится 18. И отец согласился. Мы стали заранее искать тех, кто даст нам суду на аренду и ремонт. И даже нашли один банк, который сразу же нам не отказал. Наоборот, все выглядело очень обнадеживающим Но ровно до тех пор, пока у меня не появилось вот это. И показала мне руку с похожей на мою меткой. «Но тебя никто не будет здесь удерживать силой», — пожала я плечами. «Каких-то два призыва, и ты сможешь отправиться домой». Оставалось только понять, что это означает. «Вряд ли я доживу до второго призыва», — вздохнула риса, надкусила очередной пирожок. «Сегодняшний день меня едва не прикончил», — произнесла она с набитым ртом. «Так что, думаю, я и первый не переживу». Еще как переживешь? пообещала ей, перебирая форму. Отыскала казенную сорочку, светлую тунику с длинными рукавами, длинную юбку и приталенный жилет. «Облегающие штаны, как сказала нам Кэсси». Были для тренировочных полетов, а шаровары, чтобы бегать по полю во время занятий по физической подготовке и боевым навыкам. «Мы с суши крепкие орешки», — добавила я, после чего ушла в ванную комнату. Там, к своему удивлению, быстро разобралась, как все работает, затем с огромным удовольствием скинула с себя одежду, Стала под теплые струи, жмурясь от счастья, внезапно подумав, что, в отличие от рис, я совершенно не хочу возвращаться на чаверти. Здесь, на Элирене, чужом острове с разряженным воздухом и рыдающей соседкой по комнате, я была куда счастливее, чем за всю свою жизнь на крошечном острове вместе взятую. По крайней мере, за ту ее часть, которую помнила. К тому же Кэсси мимоходом произнесла, что дракон, если я его позову, поможет мне заполнить пустоту в груди. Пустоты у меня было слишком много. Я ничего не знала о своем прошлом до семи или восьми лет. А о жизни вообще не такеров, хотела бы забыть навсегда. Но они мне напоминали шрамы на спине. Оказалось, зудели именно они и я, выйдя из душа, с наслаждением их почесала. Затем завернулась в широкое полотенце и отправилась в комнату переодеваться. «Что это у тебя такое?» Спросила Рис, когда я крутила длинную юбку, пытаясь понять, где у нее зад, а где вперед. «На твоей спине». «Следствие горячей любви от Сатакера к богам», — пожала плечами. «И того, что я не любила их достаточно сильно. За это меня постоянно наказывали. Нет же, я не про шрамы». С этими словами Рис поднялась на ноги, подошла и уставилась на мою спину. «Вот тут». Ткнула куда-то мне под лопатку. «Ай, чешется. Ну и что там такое? Очередной шрам, наверное». «Нисколько на него не похоже». Тогда, скорее всего, натерла. Об грудь дикана Вейбером промелькнула в голове мысль и я усмехнулась. «Две татуировки», — произнесла Рис. «Под каждой лопаткой. Подкуда бы им там взяться? Да и какие еще татуировки? Мне никто о них не рассказывал. Словно два темных цветка с множеством соцветий. Никогда такого не видела», — растерянно отозвалась Рис. «Эй, Верри, посмотри на себя в зеркало». Если, конечно, у тебя получится разглядеть. Внезапно мне стало не по себе, словно в мою жизнь постучалась очередная тайна. И пусть я подошла к зеркалу и даже покрутилась перед ним, пытаясь хоть что-то разглядеть, но заметила лишь несколько заживших рубцов от ударов кнута. То, что было под лопатками, увидеть так и не удалось. Наконец я пробормотала, что на нашем острове такое заведено делать в детстве девочкам татуировки в форме цветов. А я просто-напросто об этом забыла. Давай ты тоже вымыешься и переоденешься, сказала я Рис, и мы пойдем к деканон нас, наверное, уже заждался. Ну там же дракон отозвалась подруга, с опаской покосившись в окно, за которым заходил на посадку очередной из них. Еще какие, согласилась с ней. И однажды мы с тобой их призовем. Но Рис серьезно в этом сомневалась. Повздыхав, она съела еще два пирожка, после чего все-таки отправилась в душ. Еще через полчаса мы вышли из общежития и двинулись на поиски нужного корпуса. Заодно и пережили много всего. Как страшного, так и не страшного. И этого было ровно поровну. Причиной страшного стало то, что по дороге нам встретились четыре девицы, у которых мы спросили дорогу до деканата факультета всадников. Но они отправили нас вместо нужного корпуса совершенно в другом направлении. И сделали это специально, со злым умыслом.